53. Он открыл коробочку словно в первый раз, достал из нее двухсотлетний икосайдр из белого мрамора и взвесил в руке. Как же он ждал именно этого момента, хотя ни раз и ни два за последние несколько дней был убежден, что он не наступит никогда. С прошлого раза прошла неделя. Тогда его вес казался тяжким бременем, и он не был уверен, достоин ли вообще взять его в руки. Теперь же все было наоборот. Последнее задание превратило его из слепой гусеницы в совершенную бабочку. Он стал рассматривать 20 сторон экосаэдра, 20 равносторонних треугольников, которые с помощью идеальной геометрии соединялись в один предмет. его самую ценную кость. Она не только задавала темп, указывала направление и определяла, что его ожидает в будущем. Имея 20 выгравированных на поверхности каждой стороны цифр, за исключением десятки, которую заменял x эта кость решала, будет ли вообще что-то дальше. Двойка и цифры больше нее отражали количество дней, в течение которых все будет происходить, считая с нынешнего дня. Единица, наоборот, означала, что все кончено. И не только на этот раз, а вообще навсегда. Были времена, когда он абсолютно спокойно бы воспринял такой исход. Но не в этот раз. Он не мог объяснить, почему, но ему казалось, что все, через что он прошел и чему подвергся, служила лишь подготовкой к тому, что его ожидало. Как будто каждое из заданий на самом деле было уроком, специально созданным для того, чтобы дать ему все необходимые навыки. Кость, наконец, немного нагрелась, а каждая клеточка его тела замерла в ожидании перед первым броском. Чтобы убедиться, что нет ни единой пылинки или микроскопического кусочка чего-то съедобного, который мог бы повлиять на результат броска, он провел рукой по растеленному зеленому покрывалу, после чего принялся трясти кость, пока не убедился в том, что выпавшее число зависит только от его величества случая. Он позволил кости упасть и стал наблюдать за тем, как она... Слегка подпрыгнув на покрывале, остановилась. Двенадцать. Он испытал облегчение, но в то же время и некоторое разочарование. Это еще не конец. У него будет новое задание, но должно пройти почти целых две недели до того, как он сможет притворить его в жизнь. Вопрос был только в том, выдержит ли он вообще такое длительное ожидание. Возможно, в этом был определенный смысл. Возможно, приготовления будут настолько обширными, что он, несмотря ни на что, все время будет очень занят. Он перешел к следующему шагу. Нужно было выяснить, кто станет жертвой на этот раз. Для этого ему понадобятся шестигранные кубики из анодированного алюминия. Он взял один из них, чтобы узнать, сколько кубиков нужно будет использовать дальше, один или два. Он потряс кубик в руке, а затем аккуратно бросил его на покрывало. «Тройка». Другими словами, нужно использовать только один кубик, поэтому он снова поднял его, потряс и бросил на покрывало. «Единица». Он повернулся к карте Скона, висевшей на стене прямо перед ним. На ней была обведена область в форме совершенного квадрата, который, в свою очередь, был разделен на 144 одинаковых по размеру пронумерованных квадрата, 12 в ширину и 12 в высоту. Впервые ему выпала возможность осуществить свою миссию на территории квадрата в первой колонке, самая крайняя точка которая находилась на севере, в поселке Мелле. К этому же квадрату относились окрестности Кулаберга, которые во многих отношениях представляли собой идеальное место для убийства. Он снова достал кубик, потряс его и сделал следующий бросок — четвёрка. Значит, количество квадратов в направлении север-юг будет определяться двумя кубиками. Он взял ещё одну кость, потряс оба кубика в руках и бросил их на покрывало. «Две шестерки». Ему не нужно было смотреть на карту, чтобы понять, что квадрат в нужной колонке в крайней точке на юге охватывал территорию Копенгагена. Идея выполнить задание в соседней стране пришла ему в голову еще в тот день, когда он расчертил карту на множество небольших квадратов. Но о том, что это будет квадрат в самом низу слева, он даже не смел мечтать. Поиск в интернете показал, что в Копенгагене насчитывается около 2300 улиц. И чтобы узнать, с какой буквы будет начинаться название нужной улицы, он снова бросил кость на покрывало. Пятерка. На этот раз он мог использовать до шести кубиков, поэтому достал пять кубиков, потряс их в сложенных ладонях и выпустил из рук. Тройка, четверка, пятерка, единица, шестерка. При сложении эти числа давали девятнадцать, что соответствовало букве «С». Список с названиями улиц, начинающихся на букву «С», был значительно длиннее, чем остальные, и не помещался на мониторе целиком, поэтому он быстро повторил процедуру определения следующих букв «Получилось стол». Больше можно было не кидать кости. Это совершенно точно Столтенбергс гада». а после еще нескольких бросков определился и номер дома. Девять. Эта улица находится прямо в центре города, а дом, судя по гугл-картам, состоит из шести этажей, включая мансардный этаж, который, похоже, был перестроен в квартиры. Сделав еще несколько бросков, он определился с расположением квартиры. На третьем этаже справа. После чего произвел поиск на crack.dk, чтобы выяснить, кому же осталось жить всего 12 дней. Сначала он даже не понял, что там написано. Это что за странное имя? А когда через несколько секунд до него дошло, что это вовсе не имя человека, а название датской организации, то сразу почувствовал какой-то прилив энергии. «Госполиция!» «Неудивительно, что ему потребуется время, чтобы тщательно подготовиться. Ведь для того, чтобы определить, кто именно станет следующей жертвой, он будет вынужден съездить туда и дать кубикам возможность принять решение на месте». На яхте было только три человека на выбор. В макси Максе было очень много возможных жертв. Тогда он решил, что цвет их одежды будет соответствовать цифре на кубике. Все прошло достаточно гладко. Но ведь тогда он мог ходить там сколько угодно, оставаясь незамеченным. Проделать то же самое в офисе, где полно полицейских, — это совсем другое дело. Чтобы узнать, как все будет происходить, он еще раз обратился к костям, взял один из кубиков и потряс его. Прежде всего, речь шла о том, в какой категории он будет продолжать. Нечетная цифра будет означать, что он должен достать список из 12 различных орудий убийства, включающий в себя разные виды оружия, от винтовки до рогатки. В том случае, если выпадет четная цифра, надо применить список различных способов смерти. Четверка. Он достал список из 12 возможных причин смерти и сделал еще бросок. Четверка. Таким образом, ему нужно использовать две кости — пятёрка и четвёрка. Согласно списку, избранный, кем бы он ни был, должен умереть во время пожара через 12 дней после сегодняшнего дня. Это, на первый взгляд, могло показаться довольно простым вариантом. Трудность же заключалась в том, чтобы изолировать огонь таким образом, чтобы больше никто не пострадал. Но это вполне могло быть реализовано с помощью небольшой подготовки. В конце концов, у него впереди еще целых 12 дней. У него уже появилось несколько идей о том, как действовать дальше, и ему уже не терпелось начать. Но сначала нужно получить окончательное подтверждение миссии Аты Касаэдра. Поэтому он снова взял в руки уже остывшую мраморную кость и согрел ее в своих ладонях. После этого он тщательно потряс ее, прежде чем бросить на покрывало. На этот раз икосайдер катился непривычно долго, прежде чем ему показалось, что он остановился на 12. Но по какой-то причине он перевернулся еще раз и остановился на X. Шанс, или, если хотите, риск, был 1 к 20, и тем не менее это произошло уже в четвертый раз. Каждая цифра на кости, кроме X, означала, что миссия была утверждена, и он мог начать подготовку. Теперь же ему нужно было достать книгу, в которой он написал 120 различных дополнительных миссий и снова бросить экосайдр. «Двадцать». Эта цифра означала, что он будет использовать все двадцать шестигранных кубиков, чтобы определить, какая из всех дополнительных миссий подходит ему на этот раз. Это было максимальное количество, и он достал пакет с кубиками из анодированного алюминия и отсчитал двадцать штук. Они заняли почти все место у него между сложных ладоней. И не раз случалось, что он ронял одну из костей, после чего приходилось начинать все сначала. Но через некоторое время он уже был уверен, что они перемешались, разжал руки, и кубики покатились по покрывалу. Он посмотрел на результат. Нет, он скорее уставился на него и просто потерял дар речи. То, что он увидел на зеленой войлочной ткани, было во всех мыслимых смыслах совершенно невероятным. Создавалось впечатление, будто кто-то один за другим выложил кубики именно так, как было необходимо. Перед ним лежали двадцать шестерок. Двадцать шестерок, которые вместе составляли 120. Он никогда не слышал ни о чем подобном, не говоря уже о том, чтобы видеть такое собственными глазами. Но вот они лежали перед ним, каждый кубик с шести углублениями на верхней стороне, будто в этом совсем нет ничего удивительного. Но это было далеко не так. Каждый из кубиков в отдельности мог показать единицу, тройку или шестерку. Но чтобы они все вместе показали одновременно одно и то же число, это совсем другое дело. Вероятность того, что за один бросок выпадут на стольких кубиках именно шестерки, была почти равна нулю. Выигрыш главного приза в лотерею был значительно более вероятен, чем то, что могут выпасть двадцать шестерок, и все же именно это только что и произошло. Он все еще не мог до конца поверить в это, но кубики ведь лежали прямо перед ним, и все вместе числа на них составили число 120, которое предписывало ему выполнить последнее из всех дополнительных заданий. Задание, разрешение на которое он и не надеялся получить. Задание гораздо более сложное во всех отношениях, чем все остальные, выполненные ранее, вместе взятые. Это просто сценарий мечты, который был даже слишком хорош, чтобы быть правдой. И чтобы убедиться в том, что он не спит, он так сильно ущипнул себя за руку, что выступила кровь. Удостоверившись, что он точно не спит, он подошел к полке и достал книгу с большим крестом на обложке. После этого он снова сел и пролистал ее до задания 120, и как только увидел заголовок, набранный заглавными буквами, его пробрала дрожь. «Забудь обо всем. Время, место, жертва оружие — все это нужно забыть.